Brain Atlas. Наконец, существует третий способ составить карту мозга. Вместо того, чтобы анализировать мозг через компьютерные модели или фотографирование нервных связей, миллиардер Пол Аллен из Microsoft выделил щедрый грант в 100 миллионов долларов на третий подход. Цель составить карту или атлас мозга мыши с упором на гены, ответственные за его формирование. Можно надеяться, что понимание того, как в мозге происходит экспрессия генов, поможет разобраться в механизмах аутизма, болезни Паркинсона, синдрома Альцгеймера и других расстройств. Но значительное число мышиных генов есть и у человека. Так что, возможно, результаты этого исследования помогут нам лучше понять и человеческий мозг. Щедрое финансирование помогло завершить проект в 2006 году, и его результаты доступны в сети. Вскоре после этого был объявлен следующий проект – Allen Human Brain Atlas, цель которого – создание анатомически и генетически полной трехмерной карты человеческого мозга. 2011 году институт Аллена объявил о создании биохимической карты мозга двух человек. В тысячи анатомических участков взято 100 миллионов точек, отражающих экспрессию генов соответствующей биохимии. Исследование подтвердило, что в мозгу наблюдается экспрессия 82% наших генов. До сих пор Определенной карты человеческого мозга на таком уровне детализации попросту не существовало, говорит доктор Ален Джонс из Института Аллена. Атлас человеческого мозга Аллена представляет невиданные прежде картины нашего самого сложного и самого важного органа. Добавляет он